Глава четырнадцатая. Толчок едва не скинул Марину с Софы. Подскочив, она растерянно заозиралась, не понимая, что происходит. Корабль под ногами натужно гудел. Где-то ревела сирена, оповещая экипаж об опасности. Мигали светящиеся плиты, встроенные в потолок. Даже монитор, все еще показывавший вид на медкапсулу, вдруг подернулся рябью черно-белых помех. Они с чем-то столкнулись, на них кто-то напал, что-то вышло из строя. Эти мысли принеслись в ее голове со скоростью ветра. От нового толчка, не удержавшись, Марина рухнула на пол, больно ударилась. Застонала, потирая гудящие колени. В голову пришла новая мысль. «Она же закрыта здесь!» «А вдруг сейчас эта посудина разваливается на куски?» А весь экипаж во главе с капитаном бежит к спасательным шлюпкам. Бежит, спасая свои жалкие жизни и совершенно забыв о пленнице. Впрочем, чего еще ждать от негодяев, способных похитить слабую женщину? Злость придала ей сил. Она рывком поднялась, держась за стену, начала двигаться к пульту управления под огромным погасшим экраном, занимавшим одну из стен. Это было не так-то просто, учитывая, что корабль постоянно менял наклон, ложась то на правый, то на левый борт, словно петлял в гигантском лабиринте. Марина не думала, что будет делать, когда доберется до пульта, но и покорно ждать своей участи тоже не собиралась. Лучше испытать судьбу, нажимая на все кнопки подряд, чем трястись от страха и ждать неизвестности. И плевать, что этот грёбаный пульт бьётся током. Она была уже в двух шагах от цели, когда внезапно вспыхнул большой экран и ожили динамики, скрытые под потолком. «Внимание!» — говорит эскин Ратамансу, — зазвучал металлический голос. «Корабль находится в режиме ведения боя». «Да неужели?» — прошипела девушка, нацеливаясь на угол стола. «Спасибо, что сообщили». «Ещё один шаг, и она будет на месте». Словно в ответ на её слова, на большом экране развернулся вид с носовых камер. Точки звёзд перекрыла масса гигантских камней, летящих навстречу корвету плотным строем. Этот строй был слишком упорядочен, чтобы не заподозрить в нём руку разумного существа. Но Марина не обратила на это внимания. Её взгляд привлекло другое — в темноте скрывающиеся позади астероидов, вспыхивали желтоватые огоньки. Это могло быть что угодно, только не звезды. А через долю секунды корвет сотряс новый удар. Значит, все-таки нападение. На минуту девушку охватило злорадство. Так им и надо, похитителям недоделанным. Будут знать, как воровать женщин с земли. Но тут же пришло понимание. Вряд ли те, кто напал на корвет пришли, чтобы спасти одну никому неизвестную землянку. И кто знает, не окажутся ли так называемые спасители опаснее похитителей. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — продолжал монотонно информировать электронный мозг. «Приказ капитана. Сядьте в кресло и пристегните ремни. Оставайтесь на месте до дальнейших инструкций. И мне станет легче», — съязвила Марина. «Дождитесь дальнейших инструкций. Передай своему капитану, что он мудак». «Смысл данного термина не ясен. Уточните запрос». «Да пошел ты!» Понятное дело, Искин не ответил. Точнее, как заведенный, повторил уже сказанное. И, похоже, собирался твердить одно и то же, пока приказ не будет исполнен. Девушка чертыхнулась, но траекторию движения поменяла. Кресло в каюте было только одно, с другой стороны стола. Непривычной формы, больше похожая на кушетку с подлокотниками и подставкой для ног. Его высокую спинку венчала еще одна автономная подставка для затылка. Это кресло было рассчитано на существо не меньше двух метров ростом и совсем не тщедушные комплекции. Марина утонула бы в нем целиком. Но выбора не было. Теперь корвет трясло непрерывно. Его бомбардировали серией залпов. Достаточно слабые, чтобы пробить обшивку. Казалось, нападавшие умышленно сдерживают огонь. Их цель — не разрушение ратамансу. Нет, им нужно что-то другое. Она не хотела думать о том, что им нужно. Добравшись до кресла, схватилась за подлокотник. И в этот момент пол под ногами сменил угол наклона — ее отбросило в сторону. Теперь каюта кренилась на левый борт. Крен был настолько сильным, что Марина начала съезжать к стене, тихо радуясь, что вся мебель закреплена. И ей не грозит быть придавленной столом или диваном. Но и вожделенное кресло тоже осталось позади. Не придумав ничего лучше, девушка распласталась животом на полу. Раскинула звездочкой руки и ноги, и заскользила, готовясь встретиться со стеной. Встреча не состоялась. Дверь в каюту с шипением распахнулась, заставляя Марину выгнуть шею под неудобным углом. В проеме стояла чья-то фигура. На секунду в девушке вспыхнула радость. «Капитан! Этот гад наконец-то вспомнил о ней!» Но радость была преждевременной. Неожиданный гость шагнул вглубь каюты, И Марина с изумлением поняла, что это — женщина. Молодая, высокая, стройная, затянутая в серебристый комбинезон, облегающий её тело точно вторая кожа. Она чем-то неуловимо походила на Рию, тот же типаж. Только волосы незнакомки, гладко зачесанные и уложенные в высокий пучок, были не медного, а золотисто-платинового цвета. Не обращая ни малейшего внимания на крен — Каким-то непостижимым образом удерживая равновесие, она приблизилась к Марине, нагнулась, заглядывая землянки в лицо, и их взгляды столкнулись. В неестественно ярких, изумрудных глазах блондинки вспыхнул огонь. «Хочешь жить?» — дрогнули ее пунцовые губы. Марина завороженно кивнула. Незнакомка протянула ей руку. «Вставай!» Несколько секунд — Растянувшихся в вечность, Марина смотрела на протянутую ладонь, не зная, что делать. Кто эта женщина? Откуда она пришла? Какие у нее мотивы и цели? И почему она выглядит так, будто только что покинула кабинет визажиста? Внутренний голос шептал, не стоит принимать помощь от незнакомцев, уж лучше знакомое зло. «Ну?» — женщина тряхнула рукой. «Хочешь вернуться на землю? Тогда вставай! У нас мало времени!» Решившись, Марина вложила свои пальцы в её ладонь. Блондинка крепко сжала её руку, дёрнула на себя. Хватка незнакомки оказалась непривычно сильной для женщины. Марину будто подкинула вверх. Ойкнув, она вскочила на ноги. «Идём!» – коротко скомандовала блондинка. Марина двинулась вслед за ней, Но в последний момент обернулась на кресло. Её охватили сомнения, правильно ли она поступает, доверяясь этой красотке. Ведь приказ капитана был совершенно противоположным – оставаться в каюте. «Подожди!» – затормозив, Марина вырвала руку из цепких пальцев блондинки. «Сначала я хочу знать, кто ты, на кого ты работаешь, почему помогаешь мне». «Та замерла!» остановившись на расстоянии полушага. Марина увидела, как плечи блондинки немного приподнялись, а потом опустились, словно та глубоко вздохнула. «Что ж», — произнесла незнакомка, разворачиваясь к ней лицом, «не хотелось мне этого делать, но, видно, придется». «Что?» — Марина невольно попятилась. «О чем ты?» Ее глаза расширились, когда она увидела странный приборчик в пальцах блондинки. Знакомый такой приборчик, маленький, чёрненький, как тот, что был у Антона. «Ты слишком болтлива!» Женщина внезапно шагнула на Марину, одновременно резким движением выбрасывая руку вперёд. Шансы уклониться от атаки были невелики. Да и те пропали, когда корвет снова содрогнулся всем корпусом, как по заказу. Марину швырнула прямо на незнакомку. Та удержала ее от падения. Прижала к себе крепко и бережно, как хрупкую драгоценность. По пухлым губам блондинки скользнула усмешка. Через пару мгновений тело землянки безвольно обвисло в ее руках. С невероятной легкостью Шилла закинула ее себе на плечо, будто пленница не имела веса, и направилась прочь. Кем бы ни были нападавшие, их странная тактика удивляла. И в то же время вызывала невольное восхищение. Они не собирались уничтожать корвет или брать его на абордаж. Они даже не пытались связаться с экипажем, чтобы объявить свои требования. Бой проходил в полном молчании с обеих сторон, потому что синг тоже не спешил раскрывать себя». Атаки были достаточно слабыми, чтобы взломать щиты Ратамансу. И достаточно сильными, чтобы заставить его корпус медленно, но верно отклоняться от заданного курса. Корвет петлял, пытаясь уйти из-под обстрела. Ответный огонь был бесполезен. Хотя пушки Ратамансу уже разнесли на атомы два десятка астероидов. Искин по-прежнему не мог обнаружить врага. Тот был неуловимым, как ветер а огненный коридор постепенно сужался, не оставляя права на выбор. «Нас загоняют, как дичь!» — вспылил второй пилот. «Мы так и будем терпеть!» синг не ответил. С мрачным лицом он переключил канал связи. «Перехватчики, 3-5-1, вылет по готовности. Задача — запеленговать врага, передать координаты. Мы вас прикроем. Рис, это уже пилоту» не теряя их из виду. Потом кивнул навигатору. «Эйгон, определи направление. Хочу знать, куда нас ведут». Через секунду тот выдал расчеты. «Тасаркт. Желтый карлик. Пять планет. Единственная обитаемая — вторая планета. В межгалактическом справочнике числится как Этера». «Подробнее». Молодой умран вывел на экран всю найденную информацию. Планета закрыта для посещений, четыре материка, множество островов, большую часть суши покрывают непроходимые джунгли и океан. Атмосфера кислорода содержащая, опасных для нас вирусов и бактерий нет, но дополнительная инъекция адаптогена не помешает. Разумное население есть? Как сказать, городов или других признаков развитой цивилизации не обнаружено. Но есть стоянки диких племен, доминирующая раса гуманоиды. «Там должно быть что-то еще», — хмуро потер подбородок. «Нас не просто так туда загоняют». Он нажал кнопку, связываясь с наводчиком в оружейном отсеке. «Такер, активируй энергосети. Будем ловить наших друзей на живца». «В конце концов невидимый враг себя выдаст. Нужно лишь подождать». Внезапный писк Ксанара привлёк его внимание. Сингх опустил взгляд на браслет, чувствуя, как внутри всё покрывается инеем. Землянка! Занятый этой рацевой игрой в догонялке, он на минуту забыл о ней. И вот результат. Она исчезла с его радара. Шипя проклятие, он переключил свой монитор на камеры, установленные в каюте. Там всё оставалось как прежде если не считать мелких предметов, упавших со стола при тряске, до открытой двери в коридор. Не веря своим глазам, Сингх увеличил изображение, но зрение не обманывало его. Кто-то сумел взломать доступ в его каюту. Капитанскую каюту, что по определению должна быть защищена лучше других, неслыханная дерзость. Уже понимая, что случилось нечто, чего он никак не мог предусмотреть, Синг включил детальный обзор. Он все еще надеялся, что девчонка находится в кресле, как было приказано, или забралась с перепуга под стол, или забилась в какой-нибудь угол, или спряталась в ванной секции. Но это была всего лишь жалкая попытка отдалить тот момент, когда придется столкнуться с реальностью. Каюта была пуста. Девушки не было, она исчезла, испарилась, не оставив следа. Нет, один след все же был, и вел он в отсек к спасательным капсулам. Неужели глупая Глесса решила сбежать? Взревев, Сингх резким движением поднялся на ноги, разрывая ремни безопасности. Ушла, сбежала, эта мысль красным маревом заполнила мозг, Вернуть беглянку, немедля, найти и вернуть. «Капитан!» — раздался вслед голос Тирка. Сингх его не услышал. Он сейчас вообще ничего не слышал, кроме пронзительного сигнала в своей голове. Все тело Аркхая, все его сознание, все инстинкты подчинились единственной мысли — найти. И эта мысль была важнее собственной жизни. достой «Да же!» Дальше последовали бурные ругательства на тарианском и внезапный удар в бок. Объясни, что случилось. Синг пошатнулся. Его движение замедлилось, но не прекратилось. Очень медленно, будто раздумывая, он повернул лицо к тирку. Тот отступил, ощутив на себе абсолютно белый, безумный взгляд. Глесса, прохрипел Аркхай через силу. Её нет в каюте. Я должен её найти. Подняв руку, он указал на монитор, на котором по-прежнему была видна пустая каюта и открытая дверь. «Рхеш!» — выдал Тирк, бросаясь к пульту. «Ратамансу!» — вызывает старший помощник капитана. «Ответь!» «Слушаю, старший помощник». Голос электронного мозга был на редкость раздражающе спокойным. «Где девчонка?» — рявкнул Старпом. «Где наш ценный груз?» «Информация недоступна». «Что? Что ты несешь, консервная банка? Кто взломал доступ к капитанской каюте?» Сигнала о взломе не поступало. «Это невозможно. Почему дверь открыта?» «Обрабатываю запрос. Замок деактивирован универсальным скретч-ключом с высшим уровнем доступа». «Что это значит?» переспросил Тирк чувствуя, как по лбу и вискам текут капли пота. «Обладатель ключа имеет разрешение на доступ ко всем системам корабля». Не веря своим ушам, Старпом оглянулся. Из своих кресел на него смотрели потрясенный Эйгон и второй пилот с белым как смерть лицом. Сингха не было, он молча покинул рубку. «Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит?» а вопрос был риторическим никто не ответил да тиркой не ждал ответа достав платок он промокнул мокрый лоб и прохрипел ротамансу отследи груз номер один сейчас же запрос отклонён. у вас нет достаточных полномочий что тирк на мгновение растерялся кто отменил мои полномочия информация недоступна измените запрос «И попробуйте еще раз». «Радцевый ляшки Найди капитана. Хоть это ты можешь?» «Выполняю. Желаете, чтобы я назвал координаты капитана или вывел его местоположение на экран?» «На экран!» Тирк уже рычал от бешенства, мечтая разломать на куски сервер и скина Монитор, только что демонстрировавший опустевшую каюту, подернулся рябью. Картинка поплыла, и сменилась на трехмерный план корабля. По третьей палубе, в сторону перехода, двигалась красная точка. И двигалась она с такой скоростью, что была недоступна простым смертным.